Воздух пронзил очередной крик. Бытрим не видел, где упал бедолага, но звук этот знал отлично. Так кричат только умирающие. Он стоял плечом к плечу с пропавшим и еще одним парнем, поддерживая людей впереди, которые старались не опускать щиты, сдерживая волну мертвецов, бившихся об них. Хрипы и рычания подчеркивали близкий и бешеный бой. Бытрим рубил снова и снова, иногда чувствуя, как топор попал, иногда нет. Он едва видел тварей, по которым бил. Вот именно поэтому он ненавидел битвы. Одно дело старая добрая драка, но это – хаотичная мясорубка людей, которые просто стараются выжить. Серебристое мелькание стали, брызги крови и грязи, и перепуганные лица, яростно кричащие, чтобы скрыть страх. Некоторые глупые солдаты все еще пытались тыкать копьями, несмотря на результаты. Бэтрим видел, как один человек проткнул мертвеца, а тот протащил себя под ревку через щит человека впереди и откусил копейщику пальцы. Мертвую тварь быстро отпихнули, но она забрала с собой пару суставов. Бэтрим подумал, что это наглядный пример, зачем нужны перчатки, и решил раздобыть себе парочку. «Я сказал не сходиться!» – взревел Бэтрим, которого достала толкучка и теснота. «Нахуй копья!» Всем разделиться, и пусть эти гады идут на нас. Они тупые. Разделим уёбков и перебьём. И все, у кого есть топор, начинайте отрубать головы. Это заняло некоторое время, но давка немного ослабла, и солдаты начали отступать. Расходиться подвое и потрое, а мертвецы бездумно ковыляли за ними. Солдаты оставили немало своих позади на земле. Некоторые уже умерли, другие ещё кричали в пыли. Мертвецы набросились на живых, вгрызаясь в плоть и проливая реки крови, которая впитывалась в грязь диких земель. Один мертвец, высокий мужчина с осунувшимся лицом, все части которого будто вытянулись к носу, двигался быстрее остальных. Ковылял практически бегом и догнал Бетрима. Тот взмахнул топором, когда тварь подошла ближе, а покойник качнулся в сторону, и лезвие попало в ключицу. На правой руке Бетрима сомкнулись зубы и крепко сжались. «Блядь!» – завопил Бэтрим и отшатнулся назад, таща мёртвую тварь за собой. Та, цепляясь когтями, ему в лицо продолжала кусать, и давление на руку росло вместе с болью. Бытрим врезал мертвецу, вцепившемуся в него, крепко попал по морде трёхпалой левой рукой и не получил никакой реакции, кроме боли. «Замри!» Что Бэтрим и сделал? Он перестал двигаться и попытался держать руку как можно выше. В череп мертвеца вонзились мечи. Это капитан пропавший, и еще один солдат принялись рубить твари. В лицо бытриму полетели капли крови и кусочки черепа и мозгов, но тварь все еще впивалась ему в руку. В конце концов руки мертвеца перестали в него цепляться, и капитан пропавший отодрал то, что осталось от челюсти твари, и бросил на землю. Бытрим нашел два зуба, застрявших в рукаве пыльника. Тварь кусала сильно, но вываренная кожа оказалась крепкой, и рука осталась невредимой. Впрочем, болела, как после всех преисподних, и можно было поставить деньги на то, что там скоро появится отвратительный сенек. Он вытащил зубы из рукава и бросил в пыль рядом с их владельцем. Повсюду вокруг продолжались мелкие стычки. Бэтрим бросился на помощь одному солдату, который боролся на земле с долговязой женщиной, пытаясь избежать молотящих рук. Другой солдат в это время сдерживал щитом мёртвого ребёнка. бытрим снял со спины свой двуручный топор, высоко взмахнул и опустил на лицо долговязой женщины, которая извивалась и царапалась. Её тело обмякло, и солдат, который сидел на ней, откатился и поднялся в клубах пыли. Бэтрим вытащил топор из месива, развернулся и ударил в ребёнка, но промахнулся, и лезвие по инерции вонзилось в щит второго солдата. Мёртвый ребёнок прыгнул на него. И пришлось признать, что тварь сильнее, чем выглядит. Он боролся с трупом до тех пор, пока солдат со щитом не схватил ребёнка за ноги и не утащил. Ребёнок попытался развернуться на солдата, но тот поднял щит и опустил на голову твари. Раз, другой, третий. Солдат задыхался, пот стекал по его лицу, а глаза были дикими, как смеющиеся собаки, что бродят по равнинам. Тело ребёнка дёрнулось, и солдат ещё раз обрушил щит на расколотый череп. Бэтрим подхватил с земли топор и похлопал трёхпалой рукой щитоносца, а потом бросился к другому солдату, который выглядел ужасно. Все ноги в крови, и он пытался уползти, но одна из мёртвых тварей кусала его за бок. Бэтрим подбежал и обрушил топор на хребет мёртвой женщины, а потом стащил её с солдата. Тремя ударами сапога по затылку Бэтрим остановил женщину, но, видимо, слишком поздно. Солдат истекал кровью, словно покрасневшая река, и захлебывался своей рвотой. Немного посмотрев на истекающего кровью умирающего солдата, Бэтрим решил, что будет милосердием прекратить страдания бедолаги. Глаза солдата расширились, когда топор Бэтрима одним мощным ударом отсек его голову от тела. К тому времени, как они закончили повторно убивать мертвецов, Бэтрим устал. Покрылся запекшейся кровью, был изранен в дюжине разных мест, и его воротило от всего этого. Одно дело убить человека, и другое дело убить ребенка, но убивать мертвецов... Они обычно никак не унимаются, сколько ран им не наноси, а разрубать тело – грязная работа. Они потеряли добрую половину солдат из тех, что привел капитан пропавший. Некоторые умерли, другие умирали. Большинство из тех, кто выжил, выглядели так, что предпочли бы умереть. Измученные взгляды и опорожненные желудки. Грязная работа. «Убедитесь, что никто из умирающих не воскреснет!» Голос Бетрима звучал хрипло. Похоже, он немало кричал, а может и вопил, хотя и не помнил ни слова. Капитан пропавший кивнул. Взгляд у старого преступника был отрешенным. Словно все только что увиденное было проще выбросить из головы. Перестать об этом думать. Бэтрим решил, что он не глуп, раз так поступает. Особенно с учетом всего, что еще нужно было сделать. А именно, присмотреть за людьми, с которыми они сражались бок о бок, пока они не стали тварями, против которых нужно сражаться. Когда бой закончился, после недолгих поисков стало ясно, что Генри и Суску нет ни среди живых, ни среди мертвых. Последний раз он их видел, когда их поглотила орда трупов. Суску резал бинт, а Генри его прикрывал. Однажды верность Хонину может привести ее к смерти, но тут уж не Бэтриму было говорить. Он и сам много раз смотрел на острие клинка из-за того, что привязался к кому-то, и довольно часто это была сама Генри. Бэтрим бросился в сторону маленькой деревеньки Лачук. Должны же где-то быть два члена его команды, и если они не на поле битвы, то оставалось лишь одно место. Нужно было верить, что они там. Альтернативу не стоило даже рассматривать. Пак догнал его, замедлился и выглядел при этом так, будто за ним гнались призраки. С виду его не очень-то потрепали, уж точно меньше, чем многих солдат. Он нёс свой лук, и в колчине оставалось всего пара стрел. Это значило, подумал бы Трим, что несколько стрел он пустил, а может некоторые даже попали в ходячих мертвецов. «Свалил хоть кого-то из уёбков». Спросил бы Тримм, на ходу потуже запахивая свой плащ. Может, из-за последствий битвы или из-за времени года, но, похоже, становилось немного прохладно. «Зима, наконец, наступает», — решил он. «Я... думаю, нескольких замедлил», — предположил Пак. Парень выглядел так, будто с утра постарел лет на 10 Явно тут он впервые по-настоящему вкусил жизни диких земель. Парни вроде него обычно долго не живут». По крайней мере, без протекции кого-то вроде «Черного шипа». «Как это?» «Я подстрелил нескольких в ногу, сер «В ногу?» Бэтрим хрипло рассмеялся. «Эти твари не люди, парень. Они не чувствуют боли, и у них не кружится голова от потери крови. Эти твари мертвецы. Так и надо к ним относиться». «Замедлил их. Потратил стрелы понапрасну, вот и все». «Да, сер «И прекрати называть меня сиром!» «Нет, сир». «Чё?» Бэтрим остановился и сурово уставился одним глазом на парня. Пак, можно сказать, и так выглядел довольно бледно, что и неудивительно с учетом недавних событий. Но теперь ему удалось побелеть сильнее призрака, а Бэтрим и с этими монстрами в своей жизни сталкивался. «Вы лордшип», – заикаясь, проговорил Пак. «Скоро станете королем, если все пойдет нормально». «Я ваш Сквайр. Назвать вас Сиром единственно верно. Сир...» Бэтрим хихикнул. «Нашёл, блять, в чём стоять на своём. но ну, по крайней мере, хоть какие-то яйца у тебя есть». Он развернулся и снова зашагал. «Ну и затея. Чтобы Чёрный Шип, самый известный преступник Диких Земель, сидел на каком-то троне, а люди ему угождали, приносили вассальные клятвы и всё такое». Бэтрим считал, что мир играл с ними шутку, а сам он оказался ее кульминацией. В любом случае, все это только из-за Розы, и только потому, что она выбрала его. Без нее, наверное, бытрим до сих пор выполнял бы задание и скрывался от охотников за наградой. В канаве, где ему и место. Издалека казалось, что лачуги расположены бессистемно, но вблизи бытрим видел, что они образовывали подобие кольца, Наверное, самые главные люди жили ближе к центру. Он насчитал дюжину палаток, прежде чем бросил это дело. Так, сколько их тут, по-твоему? Я бы сказал, что всего около 30 палаток, сэр. Э-э, ага, 30. Бэттрим кивнул, в основном, чтобы скрыть свою неспособность считать. Вроде как верно. Первая палатка с круглым основанием, к которой они подошли, была выше любого человека, каких бы Бэтрим только видел в своей жизни, а он повидал в своё время всяких гигантов. На ней были нарисованы всевозможные животные. «Кочевые люди, которые жили на подножном корму», – сказал Пак, подходя к палатке и внимательно её рассматривая. «Бэтрим решил, что со осмотрами надо заканчивать поскорее, поскольку солнце садилось». Уже быстро темнело, и он хотел оказаться отсюда подальше, прежде чем стемнеет совсем. Суску и Генри они нашли возле одной маленькой палатки. Суску стоял на коленях в пыли, и перед ним лежало тело древнего сморщенного мужчины. Генри сидела рядом на корточках. Ее шляпа давно сгинула, и лицо в угасающем свете казалось дьявольским. Говорить ни один из них явно не собирался. Бэтрим уже видел раньше Суску наполовину мертвым. исхудавшим почти до предела, а теперь он выглядел сломленным. Весь в пыли диких земель, плечи поникли, а драгоценный меч, обычно его главная забота после любой битвы, лежал забытым в нескольких шагах. Пак побежал к ним, но бытрим остановил его, схватив парня за шиворот трёхпалой рукой. Оттащил его назад и сам остановился. — Вы ранены? — громко спросил он. Генри посмотрела на них, мрачно поджав рот, а шрамы делали ее еще страшнее. Она покачала головой и обернулась к Суску. Бэтрим обошел их стороной, утаскивая паго за собой. Некоторые вещи никого не касаются, и он сомневался, что Суску хотел, чтобы кто-то, кроме Генри, видел его печаль. «Сир, куда мы направляемся?» – спросил Пак. «В центр лагеря», – Бэтрим сплюнул в пыль. «Это не пять королевств, парень». Мертвецы здесь просто так не поднимаются и не бродят по диким землям. Что-то их подняло. Скорее всего, то же, что и убило. Пожалуй, надо б нам взглянуть и попробовать разобраться, о именно. «А это безопасно?» – спросил Пак, ковыляя позади. Бэтрим немного подумал. Практически наверняка это было небезопасно. Но чёрный шип не из тех, кто мешкает или демонстрирует страх. Да еще перед отпрыском какого-то безвестного акантийского аристократишки. Когда они прошли мимо палаток в центр лагеря, Бэтрим увидел, что там открывается небольшая площадка. Запах горелой плоти усиливался, и Пак с трудом пытался с ним совладать. «Пахнет слегка похоже на свинину, а? хрипло сказал Бэтрим. «Интересно, если и на вкус похоже». Пак подавился, а Бэтрим ухмыльнулся и медленно пошел на площадку. От увиденного там он и сам чуть не подавился и услышал, как Пак снова принялся облевать. Там в центре площадки лежали тела, обожженные и почерневшие от огня. Странно, что их не свалили в кучу. Даже издалека было ясно, что их сложили каким-то узором. А еще с виду в них было мало крови. Пыль диких земель всегда хочет пить и отлично впитывает кровь, но в теле крови много, и обычно она вытекает даже после смерти. На земле возле трупов виднелось несколько красных пятен, но и только. Вокруг никого не было видно. Никаких ходячих мертвецов и никаких признаков того, кто все это вызвал. Бэтрим подошел к трупам поближе и покрутил головой. Он уже давно свыкся с тем, что у него лишь один глаз. У него и выбора-то не было, но все равно иногда это сильно бесило. «Че думаешь, парень?» Пак блеванул в ответ. Солнце уже почти опустилось за горизонт, и свет угасал. Луна ещё не поднялась, и щуриться не было толку. «Это руна крови», – проговорил Пак, когда перестал давиться. «Чё?» бытрим никогда о таком не слышал, но знал, что орбитры Инквизиции применяют руны в своей магии. «Мы видели такое в Акантии, Сир. В последние несколько лет они появлялись тут и там, всегда возле больших городов и...» Парень помедлил, закрыв глаза и задержав дыхание от приступа тошноты. «Убивали целые деревни, а люди... с тела выкладывали такими узорами». Бытрим прищурился в угасающем свете и подошёл к жуткой сцене. Теперь, когда Пак об этом сказал, прослеживался некий замысел в том, как расположены тела. «Это связано с тем, что мертвецы поднимаются и ходят». Похоже, куда бы бы Трим направился, всякая херня следовала за ним по пятам. «Не знаю, сир, но некоторые говорят, что руны крови начались примерно в то же время, как стали появляться шаркающие. Это новая банда воров в Акантии, которые откапывают мертвецов. Есть даже поговорка, сир. Хорони глубже, не меньше шести футов. Хорони с солью, чтобы отогнать духов. Не отмечай могилу, чтобы сложнее было найти». Бэтрим громко принюхался, скривившись от вони и сплюнул. «Духом насрать на соль, парень! Беги-ка назад к капитану пропавшему! Скажи ему, чтобы захватил факелы и яйца!» и «Яйца, сир?» «Ага!» Бэтрим жутко ухмыльнулся ему. «Крепкие яйца, чтобы смотреть на дерьмо вроде этого и не тратить обед понапрасну!» У него возникло чувство, что все станет куда хуже, прежде чем падут стены тигли.